Продолговатый мозг. Он сохранил ряд особенностей строения, характерных для спинного мозга, но и приобрел некоторые отличия. Единая структура серого вещества, окружающего центральный канал спинного мозга, превращается в продолговатом мозге в комплекс ядер — чувствительных, двигательных и вегетативных. Промежуточные области серого вещества спинного мозга соответствуют располагающиеся в центре продолговатого мозга ретикулярная сетчатая формация. Центральный канал в продолговатом мозге превращается в четвертый желудочек. По форме продолговатый мозг напоминает перевернутый усеченный конус высотой около 30 мм, шириной на границе со спинным мозгом 10-12 мм и шириной на границе с мостом 20-25 мм. От продолговатого мозга отходят 4 пары черепно-мозговых нервов. Еще три пары берут свое начало от границы с мостом. Входящие в продолговатый мозг черепные нервы несут сигналы от болевых, кожных и мышечных рецепторов головы, а также от органов вкуса, слуха, вестибулярной системы и внутренней чувствительности. Анализ этих сигналов и принятие решений о запуске ответных реакций принимают нейроны ретикулярной формации с учетом полученной информации от других структур головного мозга. Ответные реакции продолговатого мозга реализуются через жевательные и мимические мышцы, мышцы глотки, гортани, языка, мышцы шеи и плечевого пояса. К этим мышцам идут аксоны от нейронов, лежащих в двигательных ядрах продолговатого мозга, аналогов передних рогов серого вещества спинного мозга. Вегетативные ядра продолговатого мозга являются аналогами боковых рогов серого вещества. От них берет начало блуждающий нерв, несущий парасимпатические сигналы к внутренним органам грудной клетки и брюшной полости. В ретикулярной формации продолговатого мозга, нейроны которые принимают решение о характере ответа внутренних органов на сигналы от рецепторов, находятся жизненно важные центры организма. Это сосудодвигательные и дыхательные центры, центры глотания, слюноотделения, жевания, сосания, чихания, кашля, сна и бодрствования. Любые повреждения продолговатого мозга вызывают тяжелые последствия для организма, способные привести к летальному исходу.